Глава третья. Обустройство. Я не поняла, как мастер Кракен позвал Лео, но тот появился. Постучал, вошел. «Мастер, сестра Феникс готова принести клятву завтра. Ты готов быть ее поручителем?» «Да, мой мастер, я готов», — Лео прямо просиял улыбкой. Решив все вопросы с ее устройством. «Непременно. Мы сейчас отправимся к брату Дельфину. Прямо сейчас». Он поклонился, я сделала то же самое, и дверь за нами закрылась. О чем он тебя спрашивал? Не убью ли я с порог своего обидчика. А ты знаешь, кто это? Знала бы, уже сказала бы. Вот скажи. Сначала мне скажи, вместе подумаем. Мало ли, кто это был. Вообще, подлецы встречаются везде. Почему бы им не быть здесь? О, да, насчет подлецов я была с ним согласна. Сколько человек здесь живет? Около сотни братьев, и еще слуги. О да, на такое количество народу процент подлецов найдется обязательно. Тем временем мы спустились во внутренний двор, и там снова шла тренировка. А тебе не нужно быть на тренировке? спросила я. Нужно, но ну, сегодня у меня важные обстоятельства, подмигнул он мне. Успею еще. Пока мы обходили людей, бьющих друг друга, сейчас не железными мечами, но палками. Я заметила, что лица у всех открыты. Видимо, внутри крепости это такие правила. Между парами ходил невысокий коренастый мужичок, видимо, препод, который что-то правил, где-то хвалил, где-то ругал, а где-то давал по башке. Да, своей рукой, и никого это не смущало. Я вздохнула про себя. Эх, в моей преподавательской деятельности иногда не хватало возможности вот так подойти и дать по башке. Я бы не злоупотребляла, честное слово. Зато здесь невозможно не услышать и не обратить внимание на слова наставника. «Так, стоп. Ты уже не препод. И не факт, что еще когда ты им будешь». «А ну, конечно, никогда не говори «никогда» и все такое, но...» Тем временем Лео тащил меня в другое крыло здания, и там стучал в приоткрытую дверь, за которой кто-то возился и шумно дышал. «Добрый день, брат-дельфин!» – прокричал он в щель. Услышал ответное бульканье и открыл дверь для меня. Я шагнула вперед и увидела, наверное, самого странного человека за всю мою жизнь. За две. Он-то как раз был в маске и в капюшоне. Одни глаза виднелись, черные и круглые. А на столе я увидела широкую плоскую миску с водой. И он как будто стряхивал руки после той воды. Я невольно пригляделась. Ох, у него же перепонки между пальцами. Небольшие, но есть. «Здравствуй, малыш!» Пророкотал брак дельфин странным булькающим звуком. «Кто это с тобой?» «Это сестра Феникс. Она даст клятву завтра, на рассвете». «Где ты поймал такую рыбку? В каких дальних водах?» Продолжал булькать дельфин. И тут до меня дошло, что он, кажется, смеется. «Недалеко», — улыбнулся Лео. И «Ей нужна комната, и подавающая одежда, и какая-нибудь утварь, наверное». «Сделаем». Брат-дельфин поднялся, и я заметила, что он одет не в тунику и штаны, как тот же Лео, а в длинную хламиду до пят, скрывающую руки до кистей, а ноги и вовсе. Голова же и шея его были обмотаны черной тканью, впрочем, тонкой и мягкой. Вот дива-то! Брат-дельфин внимательно осмотрел меня со всех сторон, поводил длинным, натянувшим маску носом, а потом протянул руку к полке, и ему в раскрытую ладонь прыгнула двустворчатая раковина, закрытая, Черная. Интересно, что за моллюск водится в такой раковине и для чего она сейчас понадобилась? Я быстро глянула на стеллаж возле стены. Там на полках лежали еще десятка три таких черных раковин, каждая размером с ладонь взрослого мужчины, а на другом стеллаже стояли книги. Легкое прикосновение, и раковина раскрывает створки, и оттуда вываливается ворох в черной ткани. Лови! смеется Лео, и сам тоже подхватывает. Я с опаской взяла в руки ткань. Это оказалась туника с длинными рукавами и штаны из мягкой черной шерсти. Похоже, что придутся мне впору. Ой, и еще одни льняные и штаны и туника. Кусок шелковистой гладкой ткани, из нее делают маски, кажется. И еще капюшон, льняное, со плечем, отдельной вещью. Поведу ткань как новая, даже пахнет как-то, будто никто не носил. Держи и береги, новая народится не скоро. Дельфин погрозил мне пальцем. Комната есть в рассветной башне возле других девочек. Самая дальняя по коридору, она пуста. Постучи вежливо, потом заходи. Если чего-то там не найдешь, придешь снова сюда, скажешь, сделаем. А теперь вступайте, слишком сухо тут с вами стоять. «Благодарим тебя, брат-дельфин!» Лео поклонился. «Большое спасибо!» — присоединился к поклону я. «Ступайте, ступайте!» — замахал он на нас руками. «Там уж обед прошел, а вы все ходите, поторапливайтесь, пока другие всю еду не съели!» Мы быстро вымелись за дверь, и Лео прикрыл ее. «Слушай, что это с ним? Почему он такой... удивительный?» Я не хотела обидеть брата-дельфина даже неосторожным словом сказанным другому человеку, но было очень любопытно. Он, ну, не вполне человек. Он утверждает, что его отцом был дельфин, и в море он обращается в дельфина, я сам видел. А когда на суше, то происходит такое вот неполное обращение. Просто, ну, есть такие люди, которые не совсем люди. Кто-то в волка оборачивается, кто-то в тигра, кто-то в птицу, а дельфин, ну, он вот такой. Зато ему подчиняется магия моря, Видела же, как он ловко с ракушками. Сам придумал. Правда, как внутри такой ракушки зарождается одежда брата ночного стража, я не знаю, даже и предположить не могу. Но мир велик и чудесен, и Господь иногда дает нам случай узреть разные настоящие чудеса. Вот что точно, думала я, пока мы шли в ту самую рассветную башню, где мне предстояло жить. Очередная винтовая лестница привела нас на третий, кажется, этаж. На площадку вокруг этой лестницы выходили три двери, Две оказались приоткрыты. Заодно негромко разговаривали. «Вот, смотри!» Брат Дельфин сказал «Самая последняя дверь!» «Стучи!» Я ничего не поняла, но повиновалась. Стучала, аккуратно и точно. Что-то меня как в бок пихнуло, и я выбила прихотливый танцевальный ритм. Раз-два-три-раз, раз-два-три-раз, раз-и-раз. Дверь бесшумно распахнулась. Сама. Я ее пальцем не трогала, честное слово. «Заходи же!» — шепнул Лео. «А почему шепотом?» — вернулась с улыбкой я. «Ну, он как будто смутился. Просто... Только ты сможешь запомнить, как стучало? Это будет твой ключ. Честно, никто не повторит». Что тут запоминать-то? Это же припев от третьего куплета одного танца, который мне вдруг вспомнился. Танец назывался средневековым, но на самом деле был причудой современного хореографа. А музыка — настоящий, старинный диковатым ритмом, который далеко не все могли просчитать. Хотя на самом деле ничего сложного там не было. Комната с тяжелой дверью, отпирающейся по условному сигналу, уже нравилась мне гораздо больше коморки с полосатой занавеской. Я вошла и увидела помещение странной формы, но потом вспомнила, что это комната в круглой башне. Внешняя стена была именно округлой. Две боковые расходились от двери, образуя с дверной стеной тупой угол. Трапеция, вот как это называется. Если бывает трапеция с одной закругленной стеной. В комнате имелась кровать, застеленная, о боже, свежими простынями. Они даже пахли чем-то свежим, как мне показалось. И подушка была, даже набитая пером. Впрочем, раз здесь есть куры, то от чего-нибудь перу. Все правильно. И на полу возле постели даже лежал домотканный коврик. Ну, совсем красота. Также имелось окно. Узкая с закругленным верхом. Я взялась за раму и попыталась открыть. Сработало. Господи, окно наружу и его можно открыть. Прекрасно. Что видно крыши и башни крепости, дальше крыши города, а дальше море, настоящее море. Ладно, это потом. Окно было все в мелкую решетку и застеклено чем-то непрозрачным, совсем не стеклом. Ну и ладно. А наружная стена у башни была что надо с полметра толщиной. Просто так не разрушишь. Впрочем, если у них тут рыцари в доспехах, то пушек, наверное, еще нет. У окна стоял стол. И рядом еще лавка. На столе кувшин, такой же, как в комнате Лео. Видимо, под воду. И таз. А в углу ведро. Так, нужно понять, куда здесь все это выносят. Я села на лавку и перевела дух. Знаешь, Лео, мне кажется, что это самая расчудесная комната на всем белом свете. И хорошо, улыбнулся он. Оставляй вещи, пойдем обедать. Потом принесем твой сундук. Я положила одежду, которую все еще держал в руках, на кровать. И уже шагнула к двери, когда в нее осторожно стукнули. Эй, кто тут есть? Требовательно спросил женский голос.